Невеселый пир. Альфред Канинг получил телеграмму. «Приезжай немедленно. Родственники на Изумрудном острове тяжело заболели. Требуется серьезное лечение. Джон Смит». Телеграфисты ничего не поняли. Они не знали, что такое Изумрудный остров. И тайна была сохранена. Но Фред Каннинг догадался что в волшебной стране грозит опасность, взял длительный отпуск и через два дня явился на ферму Смитов. Молодой инженер поблагодарил Джона Смита за доверие. «Может быть, мои знания пригодятся», — горячо заверил Фред. «В голове у меня рой формул. Я изобрел взрывчатку. Одна щепотка, в дребезге разнесет целую гору. Глаза Тима загорелись от восторга. «Фредди!» — закричал мальчик. «А хорошо бы подложить такую взрывчатку под корабль пришельцев, правда?» «Там, видно будет», — уклонился от ответа Фред. «Нет, обязательно, обязательно!» — настаивал Тим. «И подложу ее я. Надену серебряный обруч лисьего короля и готово дело». Тим говорил о чудесном обруче, который Энни получила в подарок от лисьего короля, танканюха XVI. «Послушай-ка, Тим, если ты не выкинешь из головы такие бредни, то знай, останешься в Канзасе», — сказал Альфред так решительно, что Тим тут же угомонился, но все-таки спросил Фредди. А взрывчатку мы возьмем? Нет, конечно. Сделаем ее на месте. Нужные вещества найдутся и там. Однако насчет огнестрельного оружия придется позаботиться. Канинг купил ящик винтовок и десятка-два револьверов. К ним были в обилии припасены патроны. Груз оказался порядочным. Но для Ойхо это был сущий пустяк. И вот ночной порой Смиты и О'Келли опять прощались со своими детьми и Альфредом Каннингом. Слов было сказано немного, но за ними таилась большая душевная боль, ведь в семьях Смитов и О'Келли на долгие недели поселятся беспокойство и тревога. Ой-хо взял курс на волшебную страну. Путешественники разместились в просторной кабине у него на спине. Ее сделал Чарли Блэк еще в прошлый полет. На этот раз с собой не взяли Артошку. Характер у него был не Он мог невзначай залаять и тем самым навредить делу. В пути Альфред все вспоминал химические формулы и долго о них рассуждал. Тим и Энни ничего не понимали. Неудивительно, что ребята быстро уснули под монотонные, длинные рассуждения и равномерное покачивание кабины. Был вечер, когда ручной дракон приземлился у подножия кругосветных гор. Отсюда начинались волшебства – И Каги-Кар заговорили. Уставшая от вынужденной немоты, она с большим чувством приветствовала Энни с Тимом и Фреда. Ночью продолжать путешествие бессмысленно, предупредила Каги-Кар. Можно натолкнуться на летательную машину у пришельцев. Путники устроились на ночлег, но перед этим... Энни не утерпела и испробовала, в порядке ли серебряный обруч с рубиновой звездочкой. Обруч действовал безотказно, и наши герои задремали, убаюканные лесными шорохами. На утро ой хо тихо-тихо, перелетел с одной лесной поляны на другую, скрываясь от чужеземных вертолетов. Ни с одним из них он не встретился И благополучно опустился со своими спутниками У ворот изумрудного города Страшило собирался оповестить весь город, всю страну О прибытии Энни, Тима и Альфреда Устроить парадное шествие от ворот ко дворцу С музыкой и речами Но его отговорил фельдмаршал Дин Гио Длиннобородый солдат, прекрасно понимавший, как надо хранить военные тайны, проявил осторожность. Неожиданное торжество, сказал он, встревожит пришельцев, заставит их разведать, в чем дело. Беда будет, если они дознаются про людей из-за гор. Страшило проявил благоразумие и все приготовления к пышному приему гостей у городских ворот отменил. Но уж тут, под защитой высоких стен дворца, мудрый правитель распоряжался как хотел и дал волю своей неуемной фантазии. Сам он оделся великолепно на новом бархатном кафтане, туго набитом свежей соломой, Сияли бриллиантовые пуговицы. Под широкими полями шляпы звенели серебряные бубенчики. Носки красных софьяновых сапог высоко задирались вверх, а грудь усыпали ордена. Часть их он пожаловал себе сам, другие получил от правителя фиолетовой страны, железного дровосека и правителя рудокопов достопочтенного ружера. Были ордена, присланные добрыми феями, Велиной и Стеллой. С добродушного лица страшила сходила широкая улыбка. По торжественному случаю железный дровосек тоже был ярко начищен и с золотым топором на плече. У смелого льва, которому возраст не помешал прибыть в изумрудный город, хотя он и медленно шел на усталых лапах. Был надет золотой ошейник, какие полагаются носить царям. Фельдмаршал Дин Георг с бородой до земли стоял в парадном мудире и с жезлом, блестевшим драгоценными камнями. Доктора Бариль и Рабиль в черных мантиях, на которых блестели ордена, Держали в руках Медицинские чемоданчики Может кто-нибудь на перу Упасть в обморок Тут был и правитель страны Живунов Прем Кокус В стороне стоял Подобно исполинскому Монументу Железный рыцарь Тилли Вилли Страшно разочарованный Что среди прибывших Не оказалось моряка Чарли Тилли Вилли По секрету признался Эли, с тех самых пор, как Фрамант и Кагикар отправились в большой мир, он все время ждал своего создателя, он так волновался, что у него даже ослабли некоторые пружины, и при ходьбе начали бряцать болты. «А это никуда не годится», — ласково сказала великану девочка. «Рыцарю всегда надо быть сильным». «Знаю я это, — гулко вздохнул великан, — да ничего не могу с собой поделать. Давай, Энни, поговорим с тобой о папочке Чарли». Энни улыбнулась и вытащила из дорожной сумки большой прямоугольный пакет. «Угадай, что это такое?» — сказала она. «Тот...» О ком ты скучаешь, Вилли, не смог сам прилететь в волшебную страну, но тебе прислал подарок. Смотри, сейчас увидишь дядю Чарли живого. Энни достала из пакета большую фотографию одноногого моряка. Чарли Блэк снялся на палубе своего корабля среди бушующего моря. В зубах Блека была зажата неизменная трубка, глаза улыбались. Восхищению железного рыцаря не было конца. Он, не отрываясь, глядел на дорогое лицо, подносил фотографию то к одному глазу, то к другому, то... «Приближал к себе, то отдалял гром и молния!» — кричал, волнуясь гигант. «Каким волшебством сумел папочка Чарли перейти на этот лист бумаги и остаться на нем навсегда?» «Этого тебе я и сама не могу объяснить», — призналась девочке. «Не знаю». Тилли Вилли попросил Энни «шить» для портрета прочный кожаный футляр, чтобы такая хрупкая вещь, как фотография, быстро не износилась. Футляр Энни сшила из кожи шестилапых. Вряд ли мог найтись более прочный материал. И с тех пор портрет моряка Чарли всегда хранился в кабинете железного великана. На перу Энни Тима и Альфреда встречал хлебом с солью еще более толстый, чем обычно повар был в белом фартуке и белом колпаке. Об этом сказочном, с точки зрения страшилы, обычае правитель вычитал в энциклопедическом словаре и пожелал гостям сделать приятное. После пира, по правде сказать, не очень веселого, Страшило пригласил прибывших из Большого Мира друзей в тронный зал к телевизору. Розовый волшебный ящик Стеллы работал по-прежнему отлично. Он продемонстрировал зрителям Менвитов и Арзаков. Рабы Ранавира обносили территорию замка проволокой с висящими рупорами. Звонками, антеннами. Фред, как знаток техники, быстро разобрался, что перед ними сигнализирующее устройство, которое, вероятно, поднимут адский шум, если кто-нибудь попытается пробраться в убежище пришельцев. «А вот и Ильсор, смотрите!» — встрепенулся страшила. «Слуга генерала и наш друг». Энни, Тим и Фред невольно залюбовались стройной фигурой Ильсора, его красивым лицом живыми черными глазами, копной темных волос. По просьбе Страшилы телевизор показал звездолет Диавону, величаво поднявшийся на трех высоких опорах. Фред подивился внушительности космического корабля. Ночь Фред Каннинг провел в глубоком раздумье, ни на минуту не сомкнув глаз. Тим и Энни отдыхали с детской беззаботностью. Страшило, никогда не спавший, сидел на троне, украшенном изумрудами, и прикидывал в уме, на какие простые множители можно разложить число 64725.